Глава 109. Ахав и Старбек в каюте. На следующее утро на корабле, как заведено, работали помпы. Вдруг вместе с водою из трюмов пошло масло. Как видно, бочки дали сильную течь. Все обеспокоились, и Старбек спустился в каюту доложить об этом прискорбном событии. «На китобойцах». имеющих на борту значительное количество масла, дважды в неделю обязательно спускают в трюм шланг и обливают бочонки с маслом морской водой, которая затем выкачивается по частям корабельными насосами. Таким образом, бочкам не дает рассохнуться, а выкачивая понемногу воду, моряки сразу же могут заметить по ней любую течь в своем драгоценном грузе. В то время Пикот шел на северо-восток, приближаясь к Формозе и островам Ваши, между которыми лежит один из тропических выходов из китайских вод в Тихий океан. Старбик застала Хава над генеральной картой восточных архипелагов, разложенной на столе. Тут же лежала и другая карта, более подробная, отдельно воспроизводящая длинную линию восточного побережья японских островов, Ниппона, мацмаи и Сикоку. Упершись своей новой белоснежной костяной ногой в привинченную к полу ножку стола, удивительно этот старик стоял спиной к двери с раскрытым ножом в руке и, наморщив лоб, заново прокладывал свои старые курсы. «Кто там?» — спросил он, заслышав шаги, но не оборачиваясь. «Вон! На палубу!» — Капитан Ахав ошибается. Это я. В трюме масло течет, сэр. Нужно вскрыть трюм и выкатить бочки. — Вскрыть трюм и выкатить бочки? Теперь, когда мы уже подходим к Японии, остановиться здесь на неделю, чтобы залатать охапку старых ободьев? Либо мы сделаем это, сэр, либо за один день потеряем больше масла, чем сумеем, быть может, накопить за год. То, ради чего мы проделали двадцать тысяч миль, стоит сберечь, сэр. Да, так, если только мы это получим. Я говорил о масле в нашем трюме, сэр. А я вовсе не говорил и не думал о нем. Ступай, пусть течет. Я сам весь протекаю. Да. Течь на течи, весь полон худыми бочонками, и все эти худые бочонки едут в трюме худого корабля, положение куда хуже, чем у Пикода. И все-таки я не останавливаюсь, чтобы заткнуть свою течь, ибо как ее найти в глубоко осевшем корпусе, да и можно ли надеяться заткнуть ее, даже если найдешь, в разгар свирепого шторма жизни? «Старбек, я приказываю не вскрывать трюма!» «Что скажут владельцы, сэр?» «Пусть владельцы стоят в Нантаките на берегу и пытаются своими воплями перекрыть тайфуны!» «Что за дело до них Ахаву, владельцы, владельцы? Что ты все плетешь мне, Старбек?» об этих несчастных владельцах, будто это не владельца моя совесть. Пойми, единственный истинный владелец — тот, кто командует, а совесть моя, слышишь ли ты, совесть моя, в киле моего корабля. Ступай наверх!» «Капитан Ахав», — проговорил побагровевший помощник, — Сделав шаг вглубь каюты с такой странно почтительной и осторожной отвагой, Которая, казалось, не только избегала малейшего внешнего проявления, Но и внутренне наполовину не доверяла самой себе. «И повыше меня, человек, спустил бы тебе то, Чего никогда не простил бы более молодому, да и более счастливому капитан Ахав». «Дьявольщина! Ты что же, осмеливаешься судить меня? Наверх!» «Нет, сэр, я еще не кончил. Я умоляю вас, сэр. Да, я осмеливаюсь. Будьте снисходительнее. Разве нам не надо получше понять друг друга, капитана Хав?» Ахав выхватил заряженный мушкет из стойки, составляющий предмет обстановки в каюте чуть ли не всякого судна в южных рейсах, и направив его старбеку в грудь, вскричал: "Есть один Бог, властитель земли, и один капитан, властитель Пекода. Наверх!" Какое-то мгновение, при виде сверкающих глаз старшего помощника, его горящих щек, можно было подумать, что его и в самом деле опалило пламенем из широкого дула. Но он поборол свои чувства, выпрямился почти спокойно и, уходя из каюты, задержался на секунду у двери. Ты обидел, но не оскорбил меня, сэр. И все-таки я прошу тебя, остерегись. Не Старбика. Ты бы стал только смеяться, но пусть Ахав остережется Ахава. Остерегись самого себя, старик. Он становится храбрым и все-таки подчиняется. — Вот она, храбрость с оглядкой, — проговорил Ахав, когда Старбик скрылся. — Что такое он сказал? «Ахав? Остерегись, Ахава! Хм, в этом что-то есть!» И он, нахмурив свое железное чело, стал расхаживать взад и вперед по тесной каюте, бессознательно опираясь на мушкет, словно на трость. Но вот глубокие борозды у него на лбу разошлись, и, поставив на место мушкет, он вышел на палубу. «Ты очень хороший человек, Старбек!» В полголоса сказал он своему помощнику, а затем крикнул матросам. «Убрать, Брамсели! Фор и с Марсели на рифы! Грот Марселя бросопить Тали поднять и вскрыть трюм!» Напрасно стали бы мы гадать, что побудило на этот раз Ахава поступить так со Старбиком. Быть может, то был в нем проблеск искренности или простой расчет, который при данных обстоятельствах решительно не допускал ни малейшего проявления неприязни, даже мимолетной, в одном из главных командиров на корабле. Как бы то ни было, но приказание его было выполнено, и трюм вскрыт.